Глава 35. Сюда присоединяется другой вид искушения, во много раз более опасный. Кроме плотского вожделения, требующего наслаждения и для всех внешних чувств и губящего своих слуг, удаляя их от тебя, эти же самые внешние чувства внушают душе желание не наслаждаться в плоти, а исследовать с помощью плоти. Это пустое и жадное любопытство рядится в одежду знаний и науки. Оно состоит в стремлении знать. А так как из внешних чувств зрение доставляет нам больше всего материала для познания, то это вожделение называется в Писании похотью очей. Собственное назначение глаз — видеть. Но мы пользуемся этим словом, говоря и о других чувствах, когда с их помощью что-то узнаем — Ведь не говорим «послушай, как это отливает красным», или «понюхай, как блестит», или «отведай, как ярк, или «потрогай, как сверкает». Во всех этих случаях говорят «смотри». Мы ведь говорим не только «посмотри, что светится», это почувствовать могут только глаза, но «посмотри, что звенит», «посмотри, что пахнет», «посмотри, какой в этом вкус», «посмотри, как это твердо». Поэтому всякое знание, доставляемое внешними чувствами, называется, как сказано, похотью очей. Обязанность видеть — это основная обязанность глаз, присваивают себе в переносном смысле и другие чувства, когда ими что-либо исследуется. Тут очевиднее различаешь между тем, что требуется внешним чувством для наслаждения, и что для любопытства. Наслаждение ищет красивого, звучного, сладкого, вкусного, мягкого, любопытство даже противоположного, не для того, чтобы подвергать себя мучениям и желания исследовать и знать. Можно ли наслаждаться видом растерзанного, внушающего ужас трупа, и однако пусть он где-то лежит, и люди сбегутся поскорбеть, побледнеть от страха. Им страшно увидеть это даже во сне, смотреть иву их, словно кто-то принуждает, словно гонит их молва чем-то прекрасным. Так и с другими чувствами долго это перечислять. Это же болезнь любопытства заставляет показывать на зрелищах разные диковины. Примечание. Редких и невиданных животных привозили в Рим и выставляли на всеобщее обозрение. В их числе бывали тропические звери, тигр, носорог, огромные змеи, животные необычной окраски. Отсюда и желание рыться в тайнах природы, нам недоступных. Знание их не принесет никакой пользы, но люди хотят узнать их, только чтобы узнать. Примечание. Блаженный Августин, однако, признавал и ценил светскую науку, при условии, что ее сопровождают смирение и доброта. Ограде Божьем, 1918 Отсюда, в целях той же извращенной науки, ищут знания с помощью магии. Отсюда даже в религии желание испытать Бога. От Него требуют знамени чудес не в целях спасения, а только чтобы узнать их. В этом неизмеримом лесу, полном ловушек и опасностей, я уже многое обломал и раскидал. Ты дал мне это сделать, Боже, спасение моего. Однако, осмелюсь ли я сказать, когда повсюду и ежедневно в нашу жизнь с грохотом врывается множество предметов, возбуждающих любопытство, осмелюсь ли я сказать, что ни один из них не заставит меня внимательно его разглядывать и не внушит пустого интереса. Театр меня, конечно, не увлекает. Я не забочусь узнать течение светил. Душа моя никогда не спрашивала теней, мне отвратительны всякие светотатственные обряды. Какими, однако, уловками и нашептываниями не действует враг, чтобы я попросил у тебя какого-нибудь знамения? У тебя, Господи Боже мой, кому обязан я только служить в смирении и простоте? Молю тебя ради царя нашего Иерусалима, Отечества, простоты и целомудрия. Как далека сейчас от меня мысль согласится на такое, так это пребывает, она далеко и отходит еще дальше». Если же я прошу тебя о спасении кого-нибудь, то цель моей настоятельной молитвы совсем другая. Ты же, делая что хочешь, даешь и будешь давать мне силу охотно подчиняться тебе. И какое же множество ничтожнейших презренных пустяков ежедневно искушает наше любопытство, и как часто мы падаем. Кто перечислит это? Сколько раз мы сначала как будто только терпим пустую болтовню, не желая обидеть немощных, а мало-помалу начинаем слушать охотно и внимательно. Я уже не смотрю в цирке, как собака гонит зайца. Но если случайно увижу охоту в поле, то она отвлечёт меня, может быть, и от важных размышлений, привлечет привлечёт к себе, а заставит свернуть с дороги не мою лошадь, но моё сердце. Если ты, сразу же показав немощь мою, не вразумишь меня, да вознесусь к тебе, извлекши некие мысли из этого самого зрелища, или вовсе им пренебрегу и пройдут мимо, то я останусь во власти бессмысленного любопытства. А когда я сижу дома, разве мое внимание часто не захватывает ящерица, занятая ловлей мух или паук, опутывающий своими сетями попавшихся насекомых? Пусть эти существа малы, но ведь дело тут в том же самом. А в дальнейшем я перехожу к восхвалению тебя, дивный создатель, все упорядочивший. Но не эта же мысль сразу захватывает мое внимание. Одно быстро встать, другое не падать. И таких пустяков полна моя жизнь, и одна надежда моя на твое великое, великое милосердие. Сердце наше Вместилище подобных мелочей. В нем лежат обильные кучи вздора, которым часто нарушены и смущены молитвы наши. И когда пред лицом твоим устремляем мы к ушам твоим голос сердца нашего, не зная откуда, врываются пустые мысли и прерывают столь важное занятие.